Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины, Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся, Как журавлиный клин в чужие рубежи. На головах царей божественная пена, Куда плывете вы, когда бы не Елена, Что трое вам одна, афейские мужи. И море, и Гомер — Все движется любовью, кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, ветействуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 1915